Не успела девушка принять душ, как позвонил Павел Владимирович. Есть не хотелось. В ожидании сиделки Саша съела безумное количество какой-то несочетаемой между собой еды. Но любопытство заставило быстро одеться и отправиться на свое собственное деловое свидание. Вот это мы нашли в вещах Валентины. Павел протянул Саше распечатку сайта областной газеты. На самом видном месте красовалась статья об убийстве девушки в Георгиевске. Саша рассказала о поездке в Ярославль. Оба задумались. Тут фото Романа, парня которого обвинили в убийстве, и фото жертвы Алины. И Валентина решила, что он тот самый ребенок, но он был арестован. Вопрос, скажем так, решен. И ему всего 25 лет. А были неопровержимы улики? Роман сильно ревновал Алину, когда они расстались. Он постоянно ее подкарауливал, бил камнями окна в ее доме, прокалывал шины в машине ее отца. И говорил, что убьет, если она не вернется. Но он так и не признался. Нет но на теле было достаточно его ДНК. А может... Может, она знала Алину? Алине тоже было 25 лет. Когда она родилась, Валентина уже уехала в Питер с мужем. Саша подперла подбородок кулаком. Давай начнем сначала. Валентина была счастлива в позднем браке, и после смерти мужа Жила вполне обеспеченной и комфортной жизнью. Она вспоминала Ярославль, но нынешняя жизнь в Питере ей нравилась. Она не собиралась никуда ехать, во всяком случае не в Георгиевск. Валентина прекрасно владеет интернетом и пользуется мобильным телефоном. Да, и что? И однажды она случайно видит в интернете информацию об убийстве но она не знакома ни с семьей Алины, ни Романа. Но она специально разыскивает местную газету и распечатывает более подробную статью. И тут же решает ехать в Ярославль, а раз заранее забронировала гостиницу, то и в Георгиевск. Не слишком ли шустро у нас старушка для 80 лет? — О, я тебе сколько угодно таких назову. Они и в круизы, и на Камчатку ездят. Я даже знаю одну 85-летнюю даму, которая недавно вернулась из Австралии, навещала дочь. Не забывай, Валентина из Питера, а не из провинциального городка, и у нее достаточно денег, чтобы заботиться о своем здоровье и вести активную жизнь. Но она никогда в жизни не видела ни убийцу, ни жертву. Но мы этого не знаем. И если даже она знала их детьми, то как узнала взрослыми? Может, у них была отличительная черта, по которой узнала? Или дело вместе, в Георгиевске? Полиция развешивала листовки. Но никто не пришел и не сказал, что знает Валентину. И почему она не пришла в полицию? Не была уверена? но поперлась за 39 земель. Может, она хотела поговорить с ним, а потом решить, идти в полицию или нет. То есть она не была уверена в его виновности. Убийцей мог оказаться не он, и она решила сначала все выяснить. Но хотя мы не нашли ее мобильный телефон, компания предоставила распечатки. Никаких подозрительных звонков, как бы она договаривалась о встрече. В общем, куда ни кинь, везде клин. Не случайно же они встретились. В городке, где живет 10 тысяч человек, могли и случайно. И он уговорил прогуляться по лесу, убил, а когда вернулся, организовав все для перевозки тела, там уже была Моника Сергеевна. Пришлось срочно искать место, где закопать тело. Лучше всего подошла стройка. Складно у нас получается. Вот толку нет. А вы говорили со Сторожем? Да. Как раз в тот вечер он отлучился ненадолго. А с Вениамином, но у которого книжный в Горицах. Он уезжал закупать книги. Приехал только к самому празднику. А со спонсором стройки. Конечно, он был в Москве. На самом деле. Это мог сделать любой местный житель. Кстати, я нашел старую газету со статьей об убийстве Ольги, ну, той, которую вы нашли в доме. А что сказали судмедэксперты? Она была задушена. И это единственное сходство между тремя убийствами. Почему тремя? Алина тоже была задушена. Я не знала. От такого парня, как Роман, ждешь чего-то более брутального. Саша прочла статью в газете, задумалась. Потом положила обе распечатки рядом. Смотри, что общего между девушками? Не знаю. Молодые девушки, темненькие. У обеих длинные темные волосы, без челки, как у... У Моники Сергеевны. Да. Саша, это притянуто за уши. Две девушки убиты с разницей в 20 лет. Какой маньяк будет ждать так долго? И потом родители Алины рассказали, как она была несчастна. Роман склонен к насилию. Она молчала почти год, только потом призналась. И вместе с родителями они решили, что надо порвать с парнем. Все здесь складывается четко. Рядом с телом нашли бутылку из-под пива. Там его отпечатки и ДНК на горлышке. Но главное – ДНК на теле. А Роман что говорит? Говорит, много выпил, пошел домой и наткнулся на тело Алины. Конечно, там будут его следы. То есть, ну просто гипотетически, Алину мог убить другой человек. Который убивает раз в двадцать лет. Неправдоподобно, даже гипотетически.